Действительно, берег раздваивался, и узкая полоска воды уходила в сушу. Оба корабля, один за другим, вошли в этот канал и очутились в просторной бухте со всех сторон окруженной землей. Дальнейший путь был пригражден. Вместо пролива они нашли залив. Но и это было кстати. Кук. Решил здесь остановиться, отдохнуть, запастись водой и дровами. Берег был обитаем. Из леса вышли люди, одетые в лохматые шкуры. По медно-красному цвету их кожи Кук сразу признал в них индейцев. На спинах у них висели длинные узкие луки. С левого бока болталась колчаны, сшитые из пестрых белячьих и заячьих шкурок. Из колчанов торчали стрелы с кремневыми наконечниками. В руках они держали каменные топоры, томагавки, на деревянных рукоятках которых были вырезаны медвежьи морды с разинутой пастью. Прибытие англичан не удивило индейцев. Они уже слышали от соседних племен о белых, об их могуществе и богатстве. Один индеец показал Куку железный топор и знаками объяснил, что хотел бы купить еще такие топоры или какие-нибудь другие железные вещи. Так как европейцы никогда еще не были у этих берегов, то оставалось предположить, что с железом жители этого берега познакомились через какие-нибудь другие племена, ведущие торговлю с Канадой или Мексикой. Кроме железа они ничего покупать не желали, но зато за несколько гвоздей отдавали котиковые и листья шкуры, которые так дорого снились в Англии. Гвозди и топоры на кораблях уже почти все вышли, и Кук стал продавать индейцам старые ведра и остатки ржавых цепей. Залив, в котором стояли решения и открытия, они называли Нутку, но англичане для простоты переименовали его в залив Нутка, и так и отметили На своей карте. Кук торопился дальше на север искать пролив. Первого мая корабли снялись с якорей и вышли из залива Нутка. Опять вдоль правого борта потянулись однообразные лесистые берега. Днем и ночью следили моряки за землей, но нигде не видели даже намека на пролив. Пука тревожила, что берег, вместо того, чтобы поворачивать к северо-востоку, тянулся к северо-западу. Все большее и большее пространство суши отделяло их от Атлантического океана. Все менее вероятным становилось существование пролива. Приближалось лето, но они плыли к северу уходя от тепла, их всюду сопровождала холодная, дождливая погода ранней весны. Многие моряки простудились. В первых числах июня, уже на 59 градусе северной широты, в береговой линии был замечен новый разрыв. Опять раздались крики, что проход в Атлантический океан найден. Теперь это казалось гораздо более вероятным. Проход был так широк, что, плывя по его середине, Кук едва различал берега. Целый день корабли шли к востоку не встречая никакой преграды. Кук хмурил брови, притворялся, что ничего хорошего не ждет, говорил, что радоваться еще рано, но сам с трудом сдерживал радость. Неужели Это тот самый северо-западный проход, который ищут уже столько лет.